В апреле 1949 года лейбористское правительство подписало вместе с рядом других государств Североатлантический пакт, отказалось от согласованной тремя державами в подздаме политики в отношении Германии, встало на путь ее расчленения. Втянув Англию в НАТО, лейбористы возложили на английский народ тяжкое бремя вооружений – К тому же пребывание у власти правительства Этли Бевина ознаменовалось участием вместе с Соединенными Штатами Америки в войне в Корее в 1950 году. На протяжении шести лет правления элейбористов английский народ все больше и больше убеждался, что все разговоры о социализме, о государстве всеобщего благоденствия так и остались разговорами. что осуществлявшийся ими курс не привел к исполнению предвыборных обещаний. Черчилль, возглавлявший в парламенте консервативную оппозицию Его Величества, поддерживал и одобрял линию правительства по вопросам внешней политики. По всем же вопросам внутренней и экономической политики выступал в роли упорного критика. Хотя, вернувшись в 1951 году к власти, консерваторы оставили нетронутыми преобразования, проведенные лейбористским правительством Этли при неизменном сопротивлении со стороны Черчилля. Обвинения, которые бросал Черчилль в адрес лейбористского правительства, шли по двум линиям. Он утверждал, что все проводимые либеристами мероприятия вызваны не необходимостью, а их приверженностью к определенным социалистическим доктринам. Одновременно он предрекал неминуемый крах английской экономики, который последует как непосредственный результат действия либеристского правительства. Когда либеристское правительство проводило через Палату Общин закон о некотором дальнейшем ограничении прав Палаты Лордов, Черчилль атаковал правительственный законопроект. Либерийские лидеры прекрасно помнили, что говорил Черчилль по этому вопросу перед Первой мировой войной. Они зачитали в парламенте выдержки из многих его выступлений того периода, когда либеральное правительство проводило свой, во многом сходный законопроект о Палате лордов. Это был сильный аргумент. Консерваторы сидели с наступившими селитцами. а на лейбористских скамьях раздавался смех. Часто речи Черчилля звучали не так, как хотелось его коллегам-консерваторам. Он их произносил, не спрашивая ничьего совета и не консультируясь со своим теневым кабинетом. Несоответствующие духу времени, не учитывающие соотношение сил в парламенте и, что особенно важно, настроение рядового англичанина, Эти выступления все больше и больше вызывали раздражение среди видных деятелей консервативной партии. Соратники престарелого лидера консерваторов, как и многие другие, понимали, что лейбористское правительство в сложившихся тогда условиях лишено было возможности пойти на отмену введенного в военное время контроля государства над экономической жизнью страны Что оно не могло не провести национализацию ряда отраслей экономики, что оно, наконец, не могло не осуществить такую уступку рабочему классу страны, как введение новой системы социального страхования.